Через день она уже стояла на колхозном рынке и трясла кроличей шапкой. Шабочки кроличи, ушки закрыты, темечко в тепле, лобик закрыт. Если есть желание, и на нос можно натянуть шапочки, шапочки. Полмесяца она клоунным скакала возле своей палатки, обряженная в кривоватую клочкастую шапку местного пошива, пока её кто-то вежливо не тронул за локоток. Зинаида, а я никак не могу тебя дома застать. Зиночка, сними это уродство. Перед ней стоял Игнатий Плюх, мужчина, с которым она планировала жить долго-долго и даже готова была умереть в один день. Она так ждала его, а он даже не позвонил, даже не пришёл. заявился на рынок специально, чтобы, чтобы она вот в этой шапке перед ним. Наверное, от нервного перенапряжения у Зинаиды в голове что-то переклинило. Эгнатий. А почему ты? А что, тебе шапочка не нравится? Задирись-то вздёрнула на голову. Я бы на твоём месте купила, Зин. Может, ты оставишь этот балаган? Поедем ко мне, посидим. Между прочим, я только позавчера вечером приехал, искал тебя, искал. Да сними ты это у божества. Мне Нюра Тюрина сказала, где тебя найти можно. Он стоял такой ухоженный, ароматный и совсем чуточку чужой. Раньше таким не был. Прекрасный хирург, весьма состоятельный человек, настолько увлечённый своей работой, что на остальное ему просто жалко было времени. Это Зинаида его научила дикалоном брыгаться. А вот теперь, пожалуйста, не уры ему, видишь, ей сказала. Ну, подруженька. Не женщина, а капкан для неженатых идиотов, честное слово. И ведь до чего обидно. Сама же и ткнула эту подруженьку в плюха. Но ведь у Зинаиды и в мыслях не было их сводить для сердечных интересов. Кстати, А не к нему ли Нюра хотела пристроить ее санитарочкой? А где, простите вы, с Нюрой виделись? Не удержалась Зинаида. Я не из ревности любопытствую, она мне денег задолжала, а я ее поймать не могу. А вам надо же, как посчастливилось, только приехали и сразу встреча. Зин, ну чего ты? Я к тебе приходил, она от тебя спускалась, там и встретились. Зин, пойдём куда-нибудь, а? предложил Плюх и скривился. Да сними ты это безобразие, чего только не нацепит. Но вот что! не поверила Зинаида. Слишком хорошо она знала подругу. Вот что? Это и не безобразие вовсе. Это голова моя ясна, а вы вам я вообще граждане, кому шапочку, шапки замечательные, кролики. Зин, переминался с ноги на ногу Игнатий. Карыцкая уже яростно размахивала над головой родливой шапкой, показывая, что никакие хирурги ее покой смутить не могут. Шапочки, гражданин, вы мне с своих фигур и все настроение уже испортили. Вот ведь как прилепится такой, прям никакая торговля не идет. Рождение шапочки. Полух пожал плечами и сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее пошёл прочь от зениной палатки. Конечно, больше работать на рынке она не могла. В тот же вечер попросила дать ей расчёт. Предприимчивый хозяин насчитал такую недостачу, что на руки Зинаида получила только 200 рублей. С горя неудавшаяся торговка хотела купить на две сотни томатного сока, однако одумалась и купила на все деньги рыбы мурзику. Когда-то ей еще попадется работа, но кот страдать не должен. Придя домой, Зинаида первым делом кинулась к телефону. Мурка, злобно зашипела она в трубку. Ты, ты знаешь, ты кто? Ой, кто это? Завела подруга знакомую песню. Ой, не узнаю. Сейчас узнаешь. На фига ты сказала плюху, что я на рынке торгую, а? Ты что, не могла меня предупредить, что он приехал? Знаешь? Зинаида задохнулась от негодования, а потом в голове ее мелькнул замечательный план мести. Знаешь, шенюрочка? Вот у нас сосед один есть. Да его не знаешь, красавец такой, молодой. Только после армии вернулся, весь в наколках. Так он нюрочка меня специально подоловил и спрашивает: "А что это за прекрасная дама к вам ездит? Не могли бы вы меня с ней познакомить?" Это он нюрк про тебя. А я сказала, что ты замужем вот так. На другом конце провода послышался тягостный стон. А потом прямо в ухо Нюрка звонко всхлипнула. А, Дин, но я же с замужем-то не была. А он может быть. Да, он хотел, он хотел тебя в загс пригласить. А я сказала, что ты не можешь вот так. А потому что зачем ты моего плёха под караулявала? Нюрка затараторила в трубку так быстро. Будто за каждое слово ей платили в валюте. Зинаида, я вовсе его не подкарауливала, я к тебе пришла. Ой, Зинка, я что, приходила-то? Ты же помнишь, про Таньку Боёв заикалась, а она ведь барменшей работает. Я что думаю, может, тебе к ней обратиться, театр мод, знаешь? Ну его все знают. Я не такая называется. Так вот, бар прямо при этом театре. Она там и работает. Так ты сходи, может, сунет тебя куда-нибудь. А слышь, чего? А ты мужичка-то того, ну, соседа в следующий раз. Ну, теперь можешь ты дам ему твой номерок, проговорила Зинаида и положила трубку. Нет, на подругу она всё ещё была сердита. Подстроила такую встречу с плюхом. Ну ничего, может, и правда Татьяна её пристроит и тогда. Вот только бы ничего не случилось с её Вадиком. К Татьяне Боевой Зина отправилась на следующий день. прямо на работу. Театр мод Я не такая искать долго не пришлось. Оказывается, в городе он пользовался популярностью. И третья же женщина, к которой обратилась Зинаида, подробно расписала, как его найти. Это было совсем небольшое, но очень красивое двухэтажное здание в жёлто-синих тонах с яркой вывеской. Бар находился на первом этаже. Был он тоже маленьким, но красивым, с самой современной мебелью. И поражал необычными дизайнерскими находками. Зинаида пришла рано, поэтому посетителей в баре не было. Зато за стойкой что-то мелодично напевала приятная миниатюрная женщина яркой внешности и натирала и без того прозрачные бокалы. Простите, начала была Зинаида, но ее голос немедленно заглушил дикий Ириов. Зинка Карыцкая, молодец, что пришла, ну с ума свихнутся, вскричала барменша, размахивая бокалом. Теперь это была прежняя Танька Баёва, с которой Зинаида работала 20 лет назад. Танька, которая славилась неугомонным характером, звонким голосом и сорочливым языком. Судя по тому, что баёва тарахтела без передыху, а рот её растягивался в радостном оскале, Зинаида поняла, что с найденным ею парнем Вадиком всё не так плохо. Нет, ну какой молодец, вот Зилая и заявилась. Проходи, сейчас посидим с тобой. У меня народ только ближе к 4:00 подтянется. Слушай, а я ведь к тебе сама собиралась. Ну, и за Вадьки-то А всё времени нет, сама понимаешь. Мне хоть разорвись и к нему, и на надо, и на работу. Вы вот сейчас брат приехал, так сидит пока с ним. Ой, ну как постарела. А что это у тебя на голове? Причёска такая, мастера хорошего найти не можешь. Таня, а как Вадик-то? Вы нашли тех хулиганов, кто его так? Умудрилась вклиниться с вопросами Зинаида. Татьяна на неё замахала руками и придвинулась к самому лицу. Какие хулиганы? Ты что? У нас тут такое творится. Вот ты не поверишь, знаешь. Страшно зашептала Танька и даже по-куриному закатила глаза. Но когда открыла, взгляд её упёрся в Зинаидины ноги. Зин, а сейчас такие юбки уже никто не носит. Посмотри, какие у тебя ножки в богине. Ой, чего ж ты гвоздём торчишь? -то Садись вот сюда. Слушай. Я тебя когапаю от виду Она тебе такой костюмчик придумает, все пальцы оближешь. Татьяна снова заработала языком, и у Зинаиды пропали все шансы сказать хоть слово. Между тем Боёва выставляла на высокий стеклянный столик какие-то коктейли, крошечной чашечки с кофе, фарфоровые вазочки с консервированными фруктами и мороженым, и всё шелестело фольгой от шоколада. Тань, я ведь к тебе поделю. Хлопнула ладонью по столу Зинаида. Понимаешь, мне очень нужно. Понимаю. В миг посерьезнела Татьяна и вперила с острым взглядом в бывшую коллегу. Все ясно. Я так и думала. Ну встань. Да вылез ты изо стола! Татьяна выдернула Зинаиду из-за столика и принялась крутить ее, будто в вешалку в магазине. Ну, конечно, ты не нормальная. Я это сразу заметила у тебя широкие плечи, узкий таз и кривые ноги. А грудь. Нет, это не грудь, а стехийное бедствие, прямо бахча какая-то. Знаешь, грудь придётся убрать. Ноги. Зинаида испуганно поставила ножки в третью позицию и прикрыла сумочкой грудь. Подруга явно маялась нервным расстройством. Вероятно, трагедия с сыном не прошла бесследно для её мозгов. Однако за свои ноги Зинаида Корыцкая готова была сражаться с любым, умолишонным она великолепно знала свои плюсы и нижние конечности были её гордостью если кто-то обладал лебединой шеей то зиночка носила своё мощное туловище на абсолютно журавлиных ногах э таких тоненьких длинных с выпуклыми фигуристоми коленками да и грудь если её выгодно подать знаешь станочка я уж как-нибудь избаххой Не ноги у меня ровные, это я их поставила, кривенько. Ты над сказать тоже не Ланделон. Обиженно поджала она накрашенные губки и дёрнула хилой косицей. "И вообще, я к тебе по труду устройству, но ах, так ты работу ищешь?" всплеснула руками Баёва. "А что сразу не сказала? У нас же театр мод для нестандартных фигур. Очереди обалденные, вот я и подумала, что ты на заказ пришла. А если работать?" Да чего ты вскочил? Ты садись. Подожди, насторожилась Зинаида. Что значит не стандартные фигуры? Ой, да очень просто, охотно объяснила подруга. Слишком толстые, слишком худые, длинные, там кривоноги, все сюда к нам. У нас направление такое. Кстати, а грудь тебе всё равно надо убрать из сбивчивого рассказа Татьяны, Зинаида выяснила следующее. 6 лет назад умненькая домохозяйка Леночка Ивская, брошенная мужем и оставленная с дочерью на куцы и алименты, от безысходности сняла комнатку и создала крошечное ателье. Дабы выгодно отличиться от множества схожих артелей, женщина сделала ставку на нестандартную моду. Она решила разрабатывать такие модели, в которых даже самая отъявленная дурнушка выглядела бы королевой. Главной её находкой была Альбина Агапова. который сидел в какой-то затхлой конторе серым инженером, ни фига не смысля в производстве, и хранила яркий талант модельера. А между тем женщина могла в любом бесформенном теле обнаружить фигуру и придумать такую одежду для неё, чтобы скрыти недостатки и выгодно выставить достоинства. Если учесть, что над каждой моделью женщины трудились как над диссертацией, не трудно догадаться, что очень скоро в маленькое ателье потянулись не избалованные модельеры металстушки, кривоножки и низкорослые дамочки. Успех превзошёл самые смелые ожидания. Популярность налетела соранчёвой тучей, и через какое-то время дорожку в маленькую комнатушку знали даже шестилетние модницы. Теперь Елена Сергеевна Ивская была уже директором крупного театра Мод Я не такая, имела своё помещение и небольшой, но крепко спаянный коллектив. Кроме того, в театре два раза в месяц проходил непременный показ Мод из собственных несовершенных манекенщиц, а также работал и психолог, парикмахерская и визажист. К коллективу же были особенные требования. Елена Сергеевна не переносила многолюдные организации. На работу брала людей крайне редко и с большой осторожностью, потому что стремилась в театре создать атмосферу уюта и даже некоторого родства, а с маленьким коллективом это было удобнее всего. Посему каждый работник имел как минимум две должности, но поскольку зарплата была достойной, то никто и не думал раптать. Вот чёрт ругнула Зинаида и принялась сокрушаться. Значит, не любит ваша директриса новеньких, да? Ну не везёт мне с работой, хоть застрелись. А ведь такая славная работница пропадает. Нет, Тань, ты ведь знаешь, я ж вся трудоспособная, ответственная. Вот и вспомни, я хоть раз кого обсчитала? Да ладно, не вспоминай. Зин, ты лучше вот этот коктейль попробуй. Обалденный. Знаешь, Вкус как будто от цитрона с ананасом, до да мозга продирает. Толкала Татьяна к подруге высокий стакан, украшенный серебристым бантом и веткой герани. Ну что разошлась-то? Сейчас вместе к Киевской сходим. Я ей давно говорила, что мне одной трудно, а уж теперь особенно. Только она всё своего человека советовала найти. И сульцы никого не возьмёт. Вот я и нашла. Пей, давай. Сердце Зинаиды от радости ухнуло куда-то в живот. И она благодарно ухватилась за стакан. Минуты две пыталась пристроиться между геранью и бантом, чтобы послушно вкусить оттенок ананасом, но ничего не получилось, и она толкнула барменшу. "Слушай, Тань, я герани и дома наемся. Может, мы сразу пойдём к Ивской? Как хочешь?" легко подхватилась Боёва и хихикнула. "Вот зачем только цветы обживала? Может, напиток ещё кому продать получилось бы?"